Глава 53. Лука. Я ослабляю галстук и закрываю входную дверь, чувствуя, что усталость берет вверх. Готов сразу лечь в постель. Ночь с Розой была прекрасной этим все сказано. Мы ни секунды не спали. Услышав громкие голоса, доносящиеся из дальней комнаты, я замираю на месте. «Это мой дом, поэтому проваливай отсюда, старая сука!» визжит Мария, и ее голос отражается от стен. «Это дом моего сына, и ты нежелательная гостья в нашей жизни. Думаешь, я не знаю, чем занимается твоя семья?» Мамин голос выводит меня из оцепенения, и я бегу на кухню, где застаю ее, шестидесятилетнюю низенькую женщину напротив Марии. Я бросаюсь к маме обнимаю ее за плечи. Я не желаю выслушивать оправдания Капри. Какого хрена тут происходит? Мама резко поворачивается, «Буравя меня взглядом. Следи за языком». Я сначала смотрю на нее, затем перевожу взгляд на свою невесту. Темные волосы Марии собраны в пучок, а пухлые губы накрашены ярко-розовой помадой. «Ты не смеешь так говорить с моей мамой. Это мой дом, и она здесь желанная гостья. Чего нельзя сказать о тебе? Я делаю шаг вперед. Что я тебе говорил, Мария?» «Я же предупреждал, что на моей территории ты будешь следовать моим правилам». Она надменно вздергивает подбородок и хохочет. «Ты понятия не имеешь, во что ввязался. Почему бы тебе не рассказать своей мамочке, чем именно ты занимался этой ночью?» Она злобно смеется, глядя на маму. «Работал?» — невозмутимо отвечаю я. «Вы оба об этом пожалеете!» — угрожает Мария, тыча пальцем мне в грудь. «Тебе пора бы запомнить, что теперь я на первом месте. Я тебе это уже объясняла, и мой отец объяснял. Так что больше никаких твоих родственников здесь. Теперь это мой дом». Она последний раз тыкает меня в грудь, а потом стремительно убегает вверх по лестнице. Проведя рукой по волосам, я поворачиваюсь к маме, которая взволнованно смотрит на меня. «Ты должен с ней расстаться». Она указывает на лестницу, по которой поднялась Мария. «Не могу». Слишком многое стоит на кону. Достав два стакана, я наливаю виски и предлагаю маме. «А что насчет той девушки, Розы?» — шепотом спрашивает она. Роза помолвлена. Опустив глаза, я залпом выпиваю обжигающую жидкость. «Я же говорила тебе не отпускать ее, и ты погляди, что получилось». С этими словами мама дает мне подзатыльник. «Но кажется, у меня еще есть надежда». Я потираю голову. Лукарусу интрижка? Серьезно? Восклицает мама, шлепая ладонью по столешнице. Тише. Прошу я, оглядываясь на лестницу. Я постоянно тебя прощала. Закрывала глаза на все твои выходки. Но наблюдать, как ты упускаешь свое счастье выше моих сил. Я не могу иметь все и сразу, мама. Грустно отвечаю я, пожав плечами. И делаю большой глоток виски. Мама подходит ближе, чтобы взять меня за руку. Тогда пойми, что делает тебя счастливым. Любовь и счастье — это все, чего можно желать в этой жизни. Со слезами на глазах произносит она. Просто задумайся об этом и ответь себе честно, чего или кого ты хочешь. А я хочу внуков, желательно побольше. А еще видеть, как мои сыновья живут теми жизнями, о которых не смели и мечтать, когда шатались по улицам. Я обнимаю ее хрупкую фигурку, и мои эмоции берут вверх. Люблю тебя, мама. «Я люблю тебя, сынок», — произносит она, обнимая меня в ответ. «Я понимаю, что нужно делать. Я должен выбирать сердцем». «Ладно, давай уведу тебя подальше от этой твари». «Кстати, у тебя дома есть курица с чесноком?» Она смеется. «Нет, но ты можешь помочь ее приготовить». Мама внимательно смотрит на меня. «Договорились». «Знаешь, мы с домом каждый вечер готовили вместе, он готовил лучше меня. Все, что тебе нравится, я подсмотрел у этого мужчины. Улыбнувшись, я снова обнимаю ее за плечи, а пока идем к машине, вспоминаю, как мы готовили с Розой на кухне в моем доме. И ее хитрую улыбку, когда ей наконец-то удалось освоить процесс приготовления карбонары. Тогда я пришел домой. На кухне царил полнейший бардак, а все вокруг было забрызгано маслом. Роза покраснела от напряжения и стоически поджимала губы, когда дело дошло до посыпки пармезаном. И это было вкусно. «Почему ты так глупо улыбаешься?» — спрашивает мама, прежде чем я захлопываю пассажирскую дверцу. «Просто так», — отвечаю я. Я подъезжаю к складу и смотрю на часы. На полчаса опоздал на встречу с комиссаром. Я провел с мамой немного больше времени, чем планировал. Оказалось, у нее есть только половина необходимых продуктов, поэтому пришлось ездить в магазин и купить то, чего не хватало. Мама все время говорила только о Розе. И о том, как она ненавидит Марию. По ее словам, у нее негативная энергетика. Я открываю скрипучую дверь и затем прохожу мимо высоких колонн из деревянных палет в административное помещение. Комиссар Урайли сидит за столом, постукивая ручкой по стакану с виски и поглядывая на стрелку на стенных часов. «Прости за опоздание», — произношу я, отдавая честь. «Причина должна быть очень важной. Тебе повезло, что я сегодня выходной, парень». «Дочь повезет меня на стрельбище». Сегодня комиссар одет в брюки цвета хаки и рубашку пола темного цвета, а не свою официальную форму. Он почти похож на обычного человека. «Твоя дочь стреляет лучше тебя?» — интересуюсь я. «Наверное, она отличный стрелок. Я знаю, что некоторые нашивки на его форме выдаются только отличникам по стрельбе». Уже почти, с довольной улыбкой отвечает он, откидываясь на спинку стула. Я сажусь напротив, и комиссар жестом просит поскорее переходить к сути. Необходимо устранить Романа раньше, чем это планировалось, говорю прямо Он пристально смотрит на меня, прицелившись своим ястребиным носом. Нет, это был не вопрос, решение окончательное. Я могу разобраться с ним в Италии, подальше отсюда. Он поднимается на ноги, скрипнув ножками стула, а потом наклоняется ко мне. «Ты совсем рехнулся? На его территории?» Ты правда думаешь, что они не отомстят твоей семье? Это нужно сделать здесь. Я качаю головой. Черт, да он прав. Перестань витать в облаках Руссо. Ты глава мафии, а не какой-то офисный планктон, который хочет завести жену и детей, работая с 9 утра до 5 вечера. Тебе никогда такое не светит. Нужно делать это здесь, по-тихому, чтобы у нас была возможность замести следы. Он ощутимо хлопает меня по спине, а я опускаю голову, потирая переносицу. Я не просил такой жизни. Увидимся на очередной передаче денег. Тебе нужно довести начатое до конца, парень. У меня нет на это времени. Надо убрать их со своего пути. Я хочу вернуть розу и не намерен ждать больше ни дня. Но затем я задумываюсь о Келлере и малышке Дарси. И о романе, который целенаправленно и спокойно Угрожал моей семье. Ладно. Комиссар хлопает дверью, закрывая ее за собой, а я хватаю стакан и швыряю в стену. Ублюдок. У всех вокруг есть то, что им нужно. Все, чего они только пожелают. А я жертвую своей жизнью ради их счастья. Но зачем? Чтобы меня использовали в качестве киллера на побегушках у копов? Чтобы убирать головорей, которых они боятся? Уцепившись за стол, я перевожу дыхание. У меня всего одно желание. Мне нужен только один человек. Моя тессора Но комиссар отчасти прав. Я Лука, черт возьми, Русу, я возьму свое. Я найду выход.